Глава пятнадцатая. Танец. Тася. Вежливо поклонившись повелительнице, оборотень повернулся ко мне с улыбкой, не коснувшийся глаз, галантно протянул руку. — Позвольте пригласить вас на танец, герцогиня. — Не стоит отказывать своему жениху Тася. Думаю, его тоже порадовали сегодняшние новости. Не так ли, лорд Вульф? Вовсю веселясь над моим смущением, сказала это «друг». — Я бы не сказал, что сильно порадовали, но определенно удивили, — холодно сказал мужчина, обнажая белоснежные зубы в улыбке, больше похожей на оскал. — Зачем вы так? Не вижу повода для расстройства. Как моя подданная, Тася может иметь сколько угодно супругов, поэтому вашему союзу ничего не угрожает? Сверкая Донель за довольным взглядом продолжила Вайолетт. Раздался тихий рык. А в золотистых карях глазах профессора появилось что-то дикое и звериное, но он быстро взял себя в руки. «Потанцуем?» — хрипло спросил он, и, не дожидаясь ответа, буквально выдернул меня из рук моего новоиспеченного мужа. Мужчина глубоко и часто дышал, явно пытаясь совладать со своим гневом. «Простите, профессор, я не хотела вас вплетать в эту некрасивую историю. Начала оправдываться я, но Зак меня перебил. «Как ты могла так поступить? Я же сказал тебе, что ты моя!» С болью спросил он. «Я не давала вам никаких надежд, профессор. Извините, но так получилось». Тихо сказала я, пытаясь отстраниться, но сильные руки лишь крепче прижали меня к каменно-твердому торсу, прикрытому дорогим шелком и бархатом парадной одежды. Мне не оставили выбора, понимаете? Если бы я отказалась, Дерека бы убили». «Я не питаю к нему никаких теплых чувств, вы же знаете, но я не могла позволить ему погибнуть», — сбивчиво объяснила я. «Все равно ты будешь моей женой. Я не сдамся. Я был покорен тобой с первого взгляда, как только увидел на первом занятии начального курса. Ты была такой хрупкой, нежной и красивой. Ты стояла на тренировочном поле среди толпы парней, нахохлившей, словно воробушек». И я подумал, что ты ошиблась факультетом. Но потом открыл список учеников и удивился, увидев там имя Анастасия Демидова. Женщина на факультете боевой магии? Это было невероятно. Помнишь, парни подтрунивали над тобой? Но все притихли, когда ты запустила в манекен свой энергетический шар. Ни у одного из них не было твоей силы. Я учил тебя все эти годы, День за днём, поражаясь твоей красоте, уму и упорству, никогда не понимал, как в такой милой девочке могут сочетаться нежность и сила воли, хрупкость и хребрость. Я был твоим учителем и не мог ухаживать за тобой так, как хотел. Ты покорила моё сердце, конфетка, забрала его себе. Так что если ты думаешь, что твой брак с этим дроуме меня остановит, то ты ошибаешься. Я люблю тебя, Тася, ты нужна мне. Глухо произнес Зак, возвращая меня назад. Оглушенная таким заявлением, я опустилась на подушку рядом с Дереком. И я сама не знала, зачем стала оправдываться перед Заком. Почему мне было так важно, что он будет плохо обо мне думать. Но явно не ожидала услышать признание в любви. Я не знаю, что такое любовь. Пять лет назад я запретила себе думать о глупостях. — В мире, где почти каждый мужчина выглядит как герой романтических грез, даже словами о любви никто не разбрасывался, предпочитая все списывать на красоту и влечение. Я практически не знаю местных девушек. Зато, постоянно находясь в мужской компании, я достаточно наслушалась их циничных обсуждений той или иной леди, павшей жертвы их обаяния. «Что он тебе сказал? Он угрожал?» Не скрывая раздражения, спросил Дерек, По хозяйски притягивая меня к себе. «Нет». Просто ответила я, не желая делиться своими переживаниями. «Да и с кем? С Дилентайном, который не упустит случая использовать любую информацию, чтобы вывести меня из себя?» «Нет уж». «Он обидел тебя? Унизил?» Настаивал темный эльф. «Нет. Какое тебе дело?» Тихо огрызнулась я. «Вообще-то ты моя жена», заявил этот... Дроу, заставляя меня даже посмотреть в его, как обычно, злое лицо. Ну и что? Не принимай этот факт близко к сердцу. Между нами вряд ли что-то изменится. Мы же ж не строите из себя жертву принуждения. Никто не собирается тебя насиловать. Если это ваше звездное достаточно большое, то мы и не увидимся без особой надобности. Хмуро сказала я, отмечая, что выразительные синие глаза эльфа снова опасно прищурились и затрепетали крылья безупречного носа выдавая крайнюю степень раздражения моего свежеприобретенного муженька. — Даже не мечтой, — прошипел Дерек, впиваясь в мои губы новым злым поцелуем. Чего я никак не ожидала, это того, что вначале немного грубая ласка вскоре станет трепетно нежной, мягкой, пробуждая давно забытые мечты о личном счастье. Наверное, это было уже слишком для меня. Я держалась пять лет, не позволяя себе раскисать на сегодняшний день переполнил чашу моего терпения. Я сама не поняла, что заплакала, только почувствовала, как по щеке щекотно скользнула одинокая слеза. Оторвавшись от моих губ, Дерек стер мокрую дорожку с моего лица, растерянно глядя на меня. — Прости, — прошептал он, аккуратно обнимая меня за плечи. Желание разреветься в голос усилилось, но положение спасла Вайлет. — Какие вы забавные! — хихикнула она. «Потерпите, уже недолго осталось. Скоро бал закончится, и вы поедете в ваш общий дом», — заявила эльфийка. «Мне нужно вернуться в общежитие. Собраться, подготовиться», — попыталась я отстрочить неизбежное. «О, магия! Да что там собирать? Мои слуги уже давно все перевезли. Бараус нам позволил посетить ту коморку, в которой ты жила», — ошарашила меня Вайлетт. но как же!» — хотела возмутиться я. «Не переживай!» «Перевезли абсолютно все, и твои сбережения тоже», — заверила меня повелительница, к счастью, не ехидничая по поводу моих богатств. Раздавшийся внезапно грохот прервал наш с ней диалог. Дерек вскочил, заслонив собой королеву, а в моих руках уже на чистых рефлексах вспыхнул боевой энергетический шар. «Ох вы, гады, жлобы, остроухие!» — на весь зал разнесся протестующий голос Шинша. «У меня стресс, ясно?» Я пытаюсь его ликвидировать. В смысле, заесть. Нечего тянуть ко мне свои загребущие ручонки, понятно вам? Отдай тортик, скотина!» Гневно шипел мой фамильяр, прыгая на обломках большого стола и пытаясь отобрать уцелевшую тарелку с пирожным у какого-то растерянного дроу, который был категорически не согласен лишаться своей порции сладкого. Еще двое его друзей пытались поймать и приструнить моего пушистого друга, но ни один из них не мог сравниться ловкостью с моим фамильяром. «Шин!» – потрясенно воскликнула я, подходя вместе с королевой и Дереком к эпицентру этой битвы за сладкое. «Он первый начал!» – насупленный тряхнул усиками зверь, выпуская тарелку из лапок, и молодой дроуни удержав равновесие, рухнул на какого-то орка, нечаянно впечатав ему тарелку в лицо. От смертоубийства этого юнца спасли стражники, которые резво растащили конфликтующие стороны подальше друг от друга. — Что тут происходит, Себастиэль? — обманчиво ласковым голосом поинтересовалась королева. Вот только опасные искорки в ее глазах не предвещали юнцу ничего хорошего. — Простите, Ваше Величество! Перепачканный в креме и помятый, поспешно склонился он перед ней, то и дело косясь на моего пушистика. — На пол нельзя приходить с фамильярами. Я и подумать не мог, что кто-то нарушит это правило. «Я увидел большую серую крысу, которая бежала прямо по столу к торту, и вот...» Растерянно взмахнул он руками. «Этот недоэльф чуть меня не убил!» Гневно фыркал шинж забираясь ко мне на ручки. «Он сжахнул по столу своим фаерболом со всей дури, от мороза кушастый, столько еды испоганил! А я просто покушать хотел, у меня подопеченная замуж вышла, герцогиней стало, горе-то какое! Ты счастье!» — верещал зверек. «Должен же я это как-то заесть, в смысле отметить, и вообще сам ты крыса!» Возмущению Шина не было предела. «Не волнуйся, моя маленькая меховушечка!» Вайлет ласково погладила его по голове. «Ты такой милый, даже когда злишься!» «Думаю, на сегодня с тебя достаточно впечатлений. Сопроводи свою хозяйку и ее нового счастливого супруга на выход. Королевский магикеп вас уже ждет, как и звездная». Подарив мне загадочную улыбку, королева развернулась к нам спиной, давая понять, что на сегодня аудиенция закончена. Мой счастливый супруг подхватил меня под руку и повел на выход. Ашин все еще возмущенно пыхтел в моих объятиях, как маленький рассерженный паровозик. И уже на выходе из зала до нас донесся пронзительный вопль испуганного янца. а, -а, -а У меня хвост крысиный!» Глазки бусинки хитрого фамильяра довольно блеснули. — Шин! — растерянно остановилась я, не зная, что делать, чтобы обратить его магию. — Да не волнуйся, через час рассосется, — зевнул мой зверек.